Глава четвертая Капитонов заехал за Сосновским рано утром на машине. Михаил сел на пассажирское сиденье, майор посмотрел на него с доброй усмешкой. — Наслышаны в штабе дивизии о ваших подвигах. — Зампотех за голову схватился, когда вашу машину увидел. — Кто за рулем был? — За рулем был я, — пожал плечами Сосновский. — Хорошая реакция у вас, — похвалил Капитонов вполне серьезно. Я уж боялся спросить. Там же автоматная очередь прошла так, что и спрятаться некуда было. Под руль не нырнешь, это вам не полуторка». «Захочешь жить, еще и не туда нырнешь», проворчал Сосновский, закуривая. «Расскажите, что это за Лангенберг такой и как его выделили?» «Вообще-то очень просто», сворачивая на грунтовую дорогу, ответил Капитонов. При нем были документы и сопроводительное письмо. Он приезжал в Псков, инспектировать школы от штаба Валли, и по глупости попал в окружение. По глупости? Сосновский с интересом посмотрел на контрразведчика. Поясните. Когда все бросились отступать, он спасал машину с хлебом. Немцы все как один драпали, рядом полуразрушенная деревня на берегу. На подъезде к мосту загорелся бензовоз. Водитель его бросил, конечно. А рядом стояла машина с хлебом из какого-то тылового подразделения. Водитель с перепугу тоже бросил машину и удрал, а этот майор сел за руль и сумел отвезти машину подальше от бензовоза. Когда бензин взорвался, она не пострадала. Жители села видели это. А тут наши танки к мосту прорвались. Но майора осколком и зацепило. Не опасно, но крови он потерял много. «Любопытно», — хмыкнул Сосновский. Он что же, думал, что хлеба вермахту не хватит? А может, просто рассудил, что на колесах ему легче удирать? Удивлю вас, но он не пытался удрать на машине с хлебом. Он ее отвел как раз в сторону деревни. Когда его брали в плен, он все бормотал. Я сделал все, что мог. Любопытно, — повторил Сосновский. Лагерь встретил его тишиной. Только шелест листвы и приглушенные шаги охранников рождали едва уловимые звуки. Здесь содержались те, кто еще совсем недавно сеял хаос и разрушение под Москвой, в Ленинграде, на Псковской земле. Здесь содержались только немецкие офицеры. Проверка, установление личности, а потом отправка по назначению в тыл. Сосновский смотрел в лица людей, которые еще недавно считали себя покорителями европейских народов, утверждающими на земле новый мир, Новые правила, новые взаимоотношения. Мир, в котором правит только их великая нация. И вот, за дощатыми стенами временных бараков, они предаются размышлениям о сути бытия. Многие из них избегали прямого взгляда, опустив головы. Их форма теперь смотрелась не символом силы, а обветшалым напоминанием о прошлом. Сосновский внимательно всматривался. В основном это были офицеры вермахта. Он обратил внимание, как много было среди них молодых, тех, кто не успел познать жизнь без войны. Да, воспитанные нацизмом в презрении ко всем народам, в гордости за свою нацию, они шли по Европе, уничтожая несогласных с новым миропорядком. Но они столкнулись с русским миром, и военная машина повелителя мира забуксовала, стала сдавать назад и, наконец, стала разрушаться. И вот уже мало остается закаленных в боях и ненависти к иным нациям офицеров старого поколения. А это новый набор, вскормленный, воспитанный и брошенный в горнило войны. Бестолково и цинично. И как быстро пришло к этим молодым офицерам понимание происходящего. Их глаза порой излучали будто бы искреннее чувство утраты, разочарования и, возможно, сожаления. «Или мне это только так кажется», — думал Сосновский. Проходя вместе с майором Капитоновым мимо шатких временных построек, Михаил размышлял о том, как война изменила каждого из этих офицеров немецкой армии. Пожалуй, для них это было не только местью, но и уроком. На первом этапе войны с европейскими государствами, а потом и с Советским Союзом, принимая участие в эфемерном торжестве победы, Эти люди теперь понимали, что все они жертвы большой политической игры, заложники кровавых амбиций своего фюрера и клики жаждущих власти над миром. Сосновский несколько лет перед войной проработал в разведке на территории Германии. Он хорошо знал, как рождался германский нацизм. Но теперь Михаил почему-то думал о будущем, о том, какую ответственность несет его страна за судьбы этих людей еще совсем недавно враги, они теперь были частью другой реальности, той, где необходимо было искать баланс между стремлением к возмездию и милосердием. Сосновский теперь снова верил в возможность диалога, в необходимость извлечения уроков, которые могли бы предотвратить повторение ошибок прошлого. Нужно помогать немцам строить новую Германию. И эти, чудом оставшиеся в живых, понявшие весь ужас войны против человечества, могут помочь в этом строительстве. Странно, но таких мыслей в сорок первом году у меня не было, усмехнулся он про себя. Под серым небом, опускающимся словно тяжелое полотно, на землю, они шли по территории временного лагеря. Ветер насквозь пронизывал сукно шинели, добавляя окружающей картине мрачную торжественность. Сосновский сбавил шаг и теперь неспешно шел вдоль ограждения, окидывая взглядом ряды бараков, в которых находились вчера еще гордые, чванливые и самодовольные офицеры армии, сеявшие по земле ужас и смерть. Он думал о том, каким же образом все изменилось. Эти люди, вчерашние хозяева судьбы своих солдат, теперь такие же пленники, наторванные от родной земли лишенные прежней власти и влияния. В их глазах он видел смесь усталости, безысходности и, возможно, надежды. Надежды, что война рано или поздно закончится, и они вернутся домой. Сосновский физически чувствовал всю противоречивость ситуации. Здесь собрались те, кто отдавал приказы бомбить города, сжигать деревни, убивать мирных жителей. Но сейчас и здесь они такие же люди, как и все. Они страдали, голодали, как и любой другой пленник войны. В их судьбах пересеклись безжалостность войны и человеческая уязвимость. Он все понимал. Но от этого на душе не становилось менее горько. Глядя на изнуренные лица пленных, он думал о тысячах своих товарищей, которые проливали кровь, чтобы остановить эту машину уничтожения и в то же время его не покидала мысль о том, что все они жертвы войны, которую начали и развязали те, кто сам, скорее всего, никогда и не окажется по эту сторону колючей проволоки. Окажутся те, кто отдавал приказы. Но те, кто деньгами, своими жадными планами уничтожит Советский Союз, завладеть его ресурсами, те, на чьи деньги рождался нацизм, останутся в стороне. И скорее всего будут выглядеть победителями ими же придуманного монстра германского нацизма. Сосновский был разведчиком, он знал и понимал больше, чем виделось простому солдату на передовой. Лангенберг лежал в лазарете, который устроили в одном крыле полуразрушенной школы. Здесь не было отдельных палат, но по просьбе контрразведки немецкого майора разместили в дальней части коридора, отгородив его двумя шкафами и большой старинной ширмой. В эту часть коридора никто не ходил, потому что здесь не было ни инвентаря для уборки, ни склада материалов. Это был просто эркер с одним окном. Сосновский обошел ширму и вошел в отгороженное помещение. Немец лежал под одеялом, бледный, с заострившимся носом и впалыми давно небритыми щеками. Его руки лежали вдоль тела, поверх одеяла. Михаил хотел рассмотреть этого человека, но Лангенберг открыл глаза. Взгляд его серых глаз был внимательным, настороженным и не походил на взгляд умирающего человека. Наверняка старинный дворянский род, — подумалось Сосновскому. Все его предки получали академическое военное образование и служили при штабах, работали в тихих кабинетах, зная войну лишь по картам и донесениям с фронта. «Майор Карл Лангенберг», — медленно проговорил Сосновский, — «мне нужно с вами поговорить. Я офицер советской контрразведки, прибыл сюда из Москвы». «Да, я все понимаю», — вежливо, но без заискивания отозвался немец. «Но о чем со мной можно говорить? Умирающие думают лишь о душе». «Вот и постараемся облегчить вашу душу, майор», — с нажимом заявил Сосновский усаживаясь на стул возле кровати. «Вам придется говорить со мной потому, что вы офицер вражеской армии, а я представитель армии-победителя. Или вы возражаете против такой постановки вопроса?» Видимо, Лангенберг не возражал. Он только с интересом смотрел на русского, который разговаривает с ним по-немецки, да еще с таким чудесным берлинским акцентом. Можно было, конечно, объяснить этому человеку, что он не умирает, что это лишь временная слабость после операции и потери крови. Осколок удачно извлечен, все показания в норме. Но они с Капитоновым решили, что пусть все останется так, как есть. Майор склонен к философствованию, пусть пока и пребывает в таком состоянии и расположении духа. Это может быть полезно для откровенной беседы. Скажите, майор, какова была цель вашего прибытия из Берлина в Псков, незадолго до нашего наступления на этом участке фронта. Я уже рассказывал вашему предшественнику, что прибыл с инспектированием. Оно касалось не хозяйственных вопросов, а целесообразности содержания школ и их эффективности. И как? Деятельность, на ваш взгляд, была эффективной? Эффективность упала за последнее время. По сравнению с сорок первым годом она намного ниже. Я вез в Берлин цифры и собирался там писать отчет и выражать свое мнение на этот счет. Но, как видите... Зачем вам понадобилось спасать эту машину с хлебом? Вы рисковали жизнью не из-за секретных документов. Это был всего лишь хлеб. Видите ли, в нашей семье всегда относились к хлебу и вообще к насущной пище с уважением. У нас в поместье пекли свой хлеб. И хлебопеки... Всегда, прежде чем его замешивать, старательно мыли руки и вынимали хлеб из печи только чистыми руками. Хлеб как живое существо, к нему нужно относиться с уважением. Мы отступали, и эта машина хлеба не могла помочь нашим солдатам. Но рядом я видел деревни, разрушенные дома. Там живут люди, и они голодали, я знаю. На войне воюет армия с армией, а простые люди... Увы, страдают из-за войны. Я всегда был противником этой стороны войны. Как и мой отец. — Странно вас слушать, майор, — усмехнулся Сосновский. — Вы офицер армии, которая напала на мою страну, армия, которая не стеснялась, бомбила города, а не только военные объекты, армии, которая сгоняла в лагеря, как скот гражданское население, уничтожала и сжигала деревни и села. «Откуда вдруг такой уродливый пацифизм?» «Я никогда не командовал войсками», — спокойно возразил Лангенберг. «Я бы никогда не отдавал такие приказы, будь я командиром пехотного или танкового подразделения. Я разведчик, и у меня есть свои убеждения». «Интересно», — покачал Сосновский головой. «Вы со своими убеждениями служили людям, чьими убеждениями было уничтожение целых народов». — Где логика, майор? — Я служил своей стране, если вы можете меня понять. Я немец и служил прежде всего Германии. — Я могу вас понять, майор, — кивнул Сосновский. — Я даже больше скажу. Вы, служа своей стране и после ее поражения в этой войне, не захотите снова строить такую же Германию, которую построил Гитлер и его сподвижники. Ведь так? — Что? глаза раненого раскрылись удивленно строить новую германию но она проигрывает эту войну она исчезнет в веках и памяти не останется из-за злодеяний кого-то из правящей верхушки о чем вы говорите я говорю о том майор что мы воюем не с немцами не с немецким народом а с нацистами и наша цель не уничтожить германию как государство не уничтожить немецкий народ наша цель Истребить на немецкой земле нацизм как угрозу всему человечеству, уничтожить нацистскую армию как орудие против человечества. А немцы со временем поймут, в какую пропасть они катились. Они оценят и осудят, и осознают, что жить надо в мире и дружбе между народами. Надо торговать, а не воевать, обмениваться культурными и научными достижениями. Вместе играть в футбол, черт возьми, и ходить на выставки художников, на концерты, в театры. Просто дружить, майор. А вот воевать с нами не надо. Запомните и передайте детям, что русских еще никто не побеждал на поле боя и никогда не победит. Я уже ничего не смогу передать, — обреченно вздохнул немец, но в его интонации и глазах не было обреченности и тоски. Это мы еще с вами обсудим. А пока скажите, разведшколы эвакуировались полностью? Они целиком вывезли свои архивы. Вы ведь были в Пскове, когда пришел приказ из штаба Валли эвакуироваться. Лангенберг отвечал спокойно, рассудительно, только морщился от боли, которая, видимо, периодически накатывала на него. Со слов немецкого майора получалось, что разведшколы эвакуировались из Пскова в спокойном режиме. Без паники и спешки. Отменили занятия. Курсантов использовали на сборах. Первым делом упаковали и отправили архивы, бухгалтерию и штабную документацию. Потом поротно отправляли курсантов на машинах с личными вещами. Вы знаете, с какой целью из курсантов абвергруппы 104 был сформирован пехотный батальон, который бросили на передовую? Сосновский следил за лицом немца, пытаясь угадать. Будет тот говорить правду или станет отнекиваться и ссылаться на неосведомленность. «Да, я узнал об этом немного позже», — неожиданно признался Лангенберг. «Но какова цель, мне неизвестна. Я не думаю, что это была инициатива командования школы. Приказ наверняка пришел из Берлина». «Как вы узнали об этом?» «Случайно встретил нескольких курсантов, когда они получали боеприпасы на складе». Я тогда обратился к ним, но они не стали ничего рассказывать, только пожали плечами. Я понимаю, у них был приказ о неразглашении, но меня они знали и, тем не менее, не стали рассказывать. А может, и сами не знали, для чего это было сделано. Вы правы, задавая мне этот вопрос. Слишком много в них вложено. Определенная ценность у этих курсантов уже есть. И использовать их на фронте как пехоту — Непозволительное расточительство. Не скажу, что у нас хватало сил противостоять вашему наступлению на Таллин, но этот батальон никак не мог решить тактических и тем более стратегических задач обороны. И все же, майор, попросил Сосновский с нажимом, Ваше предположение. Я честно ответил вам, что не имею ни малейшего представления о целях этого решения. Хорошо. «Я вам подскажу направление мысли», — кивнул Сосновский. «За последние несколько дней на этом участке фронта зафиксировано несколько попыток бывших курсантов разведывательно-диверсионной школы Абвергруппа 104 перейти линию фронта и проникнуть в тыл наших войск. Как правило, при попытке задержания курсанты яростно отстреливаются и не хотят сдаваться в плен». — Тогда я могу предположить лишь мерзость, — с неожиданным ожесточением заявил немец. — Мерзость и еще раз мерзость. Я думаю, что готовился какой-то диверсионный акт против ваших тылов и населения, и он не был приведен в исполнение, и теперь к вам в тыл пытаются забросить агентов, которые доведут дело до конца. — Каков характер диверсии, как вы предполагаете, майор? «У вас есть какие-то предположения на этот счет?» «Разумеется, никаких предположений у меня нет. Я не был допущен к такого рода операциям. Дисциплина. Но я понимаю, что они могут сделать все, что угодно, потому что это лавочники с офицерскими погонами. Это позор нации. Армия должна воевать с армией на поле боя, но никак не бить кинжалом в спину». — Да, я считаю, что даже врага нужно уметь уважать. Я солдат, и уважаю солдата. — Хорошо, майор, я вас понимаю. Сосновский поднялся с кровати. — Я желаю вам выздоровления. Хотя бы потому, что нам есть еще о чем поговорить. — Боюсь, что мне недолго осталось уже. Начал было Лангенберг, но Сосновский решительно перебил его. — Не хочу пользоваться вашей слабостью, майор. Я предпочитаю беседы с людьми в трезвом уме и здравой памяти. У наших врачей насчет вас весьма обнадеживающие прогнозы. Так что, я полагаю, мы еще будем с вами встречаться. Виктора Буторина Вероника Матвеевна порадовала тем, что без лишних расспросов стала собираться в дорогу, когда он коротко объяснил ей причины своего визита. Сомнений у него не было, но поведение женщины все равно обрадовало. «Мы приготовили вам в городе комнату», — заводя мотор Эмки, сказал он учительнице. «Так что кровь над головой у вас будет. Ну и командировочный поек от нас в благодарность я вам тоже обещаю». «Спасибо вам, конечно», — смутилась учительница. «Только я хотела попросить вас разрешения вашего. У меня родственница, пожилая, в Пскове живет. Жила. Я бы хотела разыскать ее. И если она жива...» и все еще живет в своем доме, то я бы лучше остановилась у нее. Вот как, — удивился Буторин, не зная, еще радоваться или относиться к этой новости с досадой. Ну, конечно, мы это еще с вами обсудим. Родственники — это хорошо. Это ведь счастье, что кто-то остался жив. Шелестов ждал их приезда. Когда Вероника Матвеевна в сопровождении Буторина вошла к ним в комнату, он протянул женщине руку и предложил сесть за стол и выпить с дороги чаю, а заодно и поговорить. Он налил чай в настоящие чайные пары, которые неизвестно каким чудом сохранились, выложил на стол шоколад, хлеб, банку открытых консервов. Женщина от еды отказалась, но кусочек шоколада взяла с нежностью и трепетом. — Вы не представляете, сколько лет я не видела и не пробовала настоящего шоколада. Это как кусочек другого мира, другой жизни. Может, даже кусочек детства, довоенного. Шелестов деликатно поддержал разговор. Некоторое время они говорили о довоенном времени, о детстве. Потом перешли к обсуждению, как все будет после войны. Но время шло, пора было приступать к делу. Шелестов рассказал о своем плане, как показать Веронике Матвеевне диверсантов. «Вы, главное, ничего не бойтесь», — говорил он, глядя ей в глаза. «Мы просто хотим быть уверены до конца. Эти люди добровольно перешли на нашу сторону и хотят искупить вину. Они не агрессивны, рядом с вами в любом случае будет наш человек. Вы должны сыграть роль нашей помощницы, которая принесет в комнату чистую постель и заберет сложенную грязную. А также соберете сложенное в наволочку нижнее белье, и в такой же наволочке положите на кровать чистое белье. Но все это время старайтесь наблюдать за каждым из этих людей. Наш офицер будет отвлекать их разговором, отведет к окну, чтобы освещение было лучше. Это несложно и совсем не опасно. На самом деле Шелестов хотел проверить еще одно. Не узнают ли Веронику Матвеевну, Лыжин и Барсуков? Был шанс, пусть и маленький, что эта учительница не совсем та, за кого себя выдает. Никто в группе не поддержал эти подозрения командира, да и ему самому было немного стыдно за такие мысли. Но, как говорится, такая у них работа. А еще был Райнер Фосс, который знал в лицо переводчицу, ушедшую с двумя немецкими офицерами. Спектакль удался, только Вероника Матвеевна сильно волновалась. Но Шелестов решил, что ее реакция — Как раз соответствовала ситуации. Женщина могла бояться пленных врагов, и это объяснимо. И когда она, наконец, вернулась в комнату, то опустилась на стул в изнеможении. У учительницы был такой вид, будто она весь день работала на огороде, не разгибаясь. Шелестов ждал, давая ей успокоиться. Наконец, когда женщина собралась с силами, он спросил. — Ну, что можете сказать? «Вы хорошо рассмотрели обоих? Видели их когда-нибудь раньше? Что-то знакомое вам показалось?» Сейчас Шелестов поверил Веронике Матвеевне окончательно. Так сыграть было нельзя. До полной бледности лица и испарены. К сожалению, учительница только покачала отрицательно головой. Она снова задумчиво посмотрела в окно, что-то перебирая в памяти. Потом решительно ответила. «Нет, этих я не знаю». Не видела никогда. Я уж пытаюсь представить, что сбоку или со спины могла где-то видеть, но нет, ничего похожего не вспоминается. Незнакомы они мне. Ну хорошо. Я сейчас попрошу, чтобы вас отвезли к вашей родственнице. Вас подождут, на случай, если в доме никого нет. Тогда милости просим на ту квартиру, которую мы приготовили для вас. А если все хорошо и вы увидитесь с вашими родственниками, то будем только рады что все живы и здоровы. Вероника Матвеевна поднялась, поблагодарила подполковника. Буторин стал помогать ей надеть старенькую фуфайку не по росту с завернутыми рукавами. В коридоре он задержал женщину, они там о чем-то еще пошептались. Кажется, Виктор снова отдал ей свой сухой паек. Когда свидетельница уехала, в комнату вернулись Буторин и Сосновский. С озадаченным видом они уселись за стол. Сосновский заговорил первым. Не узнал ее Райнер Фосс. Точно не узнал. Он простой солдат, обычно рабочий с завода, и никогда не увлекался художественной самодеятельностью. Он даже в театре за всю жизнь ни разу не был. Нет, он не смог бы так сыграть. Я наблюдал за ним и потом, когда расспрашивал. Убежден, он ее не видел никогда не похожа она на ту переводчицу которая ушла с офицерами та была тоньше в талии глаза широко расставлены волосы светлее и сидены в них незаметно в отличие от вероники матвеевны и ростом переводчица была повыше короче говоря совершенно другой типаж а еще мы в фотолаборатории сверили снимки отпечатка сапога в доме в малой калиновке с сапогами лыжной барсукова и даже фосса — Результат однозначный. Отпечаток сапога принадлежит Барсукову. Они были в том доме. — У него было время рассмотреть учительницу, — подтвердил Буторин. Я ее у машины задержал, разговорами отвлек. Распрашивал про учительство, про детей, про уроки. Думаю, она правда учительница. — Ну что же, — вздохнул Шелестов, — это тоже результат, только отрицательный. Проверить мы были обязаны. «Борис, у тебя есть словесные портреты курсантов школы, которых еще во время оккупации забрасывали к нам в тыл?» «Есть». Коган взял с этажерки картонную папку и положил на стол перед собой. «Мы описали пятерых. Троих описал Лыжин и двоих Барсуков. У Лыжина более детальное описание с характерными приметами, у Барсукова более обобщенное. Можно отправлять ориентировками по линии СМЕРШ». Но я хочу отметить одно любопытное совпадение. У нас совпали описания одного человека. Известна его фамилия, имя и агентурная кличка по школе. Это Мирон Ситник, кличка Танцор. Лыжа написал его небрежнее всего, а вот Барсуков знал Танцора лично. У них был конфликт в школе. Барсуков утверждает, что всех забрасывали на задание в тыл парами или тройками а танцор ушел один, и никто не знает, как его забрасывали. — Личная неприязнь — плохой помощник, — вставил Сосновский. — Согласен, — кивнул Коган. — Но я тут подумал, а если танцора не забрасывали к нам в тыл, а просто перевели на нелегальное положение в Пскове и оставили после отступления? Он исчез из школы, кстати, за две недели до освобождения города. — Танцор? Почему танцор? поинтересовался Шелестов. Двигается интересно. Стиль у него такой в рукопашной схватке. Когда их учили в спортзале приемом работы с холодным оружием, он двигался, как будто танцевал. Это сразу заметил инструктор. Звонок из лагеря был неожиданным. Из комендатуры прибежал посыльный с сообщением, что начальник временного лагеря военнопленных в Голубово просит майора Сосновского срочно позвонить. Шелестов мгновенно вскочил на ноги и кивнул Сосновскому. «Поехали!» В комендатуре, в комнате дежурного, их соединили с лагерем. «Товарищ майор!» — сквозь потрескивание на линии раздался басовитый голос. «Тот офицер, с которым вы разговаривали у нас в лазарете, просит встречи с вами!» Сосновский посмотрел на Шелестова. Тот согласно кивнул. «Да, сейчас выезжаю!» Они ехали по разбитой дороге, объезжая выбоины, наспех засыпанные воронки от снарядов и бомб. Не скоро еще эта дорога станет современной асфальтированной автострадой. Война крепко держит, и придется сначала до конца покончить с врагом, чтобы взяться всем миром за восстановление мирной жизни. Война ушла, оставив на земле и в судьбах людей страшные шрамы. Ушла ли? Нет, не ушла она совсем. И поэтому Шелестов положил на заднее сиденье два автомата ППС. Теперь без них он запрещает передвигаться за пределами города. Не ушла война, поэтому группа и работает здесь, в послевоенном Пскове, потому что война еще может открыть свою кровавую пасть и щелкнуть напоследок зубами. Да так щелкнуть, что забрать еще тысячи, а может и сотни тысяч жизней. Когда Сосновские и Шелестов приехали в лазарет, Лангенбергу как раз сделали укол. Оперативники договорились, что в палату к раненому Сосновский войдет один. Все-таки у него с немцем сложились доверительные отношения. При другом советском офицере он, возможно, и не решится откровенничать. Сестра сложила шприц и ампулы в стерилизатор, чуть улыбнулась Сосновскому и вышла. Немец Постановая перевернулся на спину. Судя по всему, кололи его часто. Михаил повесил фуражку на гвоздь у двери и уселся на стул возле кровати, закинув ногу на ногу. Он смотрел на майора молча, выжидающе. Немец, довольно моргнув, поприветствовал визитера и, шумно дыша, заговорил. — Я просил, чтобы вам передали. Вы приехали. Я думаю, что это очень важно. — Для кого важно? — поспешил спросить Сосновский. — Не надо, не надо играть словами, — снова поморщился немец. — Мы оба с вами хотим, чтобы эта бессмысленная война поскорее закончилась, чтобы жертв было меньше. Важно вам, важно мне, всем важно. — Хорошо, я вас слушаю, — кивнул Сосновский, удостоверившись, что немец пытается быть искренним. Я вспомнил. У меня немного проясняется в голове. И после нашего разговора тоже. Я много думал, Лежа здесь. Думал и вспоминал. Я думал о вашем городе Ленинграде, который у нас в ставке называют Петербургом. Люди, живущие в нем, пережили страшное время. Голодали, погибали от наших обстрелов, но они сражались и выживали. Это непостижимо. Страшно. Страшно то, что мой народ принес такое горе вашему народу и я вспомнил нечто важное. Не все голодали, не все боролись. — Что? — Сосновский побагровел от негодования, но немец сразу же пояснил. — Нет, нет, вы меня не так поняли. Я просто вспомнил, что слышал разговор, часть разговора между офицерами Абвергруппы 104. Они упоминали какого-то инженера из Ленинграда. Думаю, что этот инженер... Работал в каком-то научном заведении или на секретном заводе. От него ждали сообщения. Он должен был появиться в Пскове еще тогда, когда Псков был оккупирован нашими войсками. — Почему вы думаете, что это важно? — спросил Сосновский, мельком глянув на ширму, за которой стоял и слушал Шелестов. — Если инженер выбрался из Ленинграда и прибыл сюда, значит, он ушел вместе с вашими войсками? — С вашей Абвергруппой 104. — Я не знаю, может быть, так и было. Может, он ушел с Абвергруппой. Но мне тогда показалось, что этот инженер нужен в Пскове как раз для подготовки какой-то диверсионной операции. Не спрашивайте, почему мне так показалось. Это интуиция разведчика. Это нельзя объяснить. Можете мне не поверить, но я должен был вам это рассказать. Я хотел предотвратить что-то ужасное что могли устроить в этом городе нацисты. «Нацисты?» — вздохнул Сосновский. Радуюсь, что вы себя вроде как к ним не причисляете». «Я никогда не был нацистом!» — горячо заверил майор. «Я немец, но я не нацист. Я солдат. Я выполнял приказы, пока это не стало категорически расходиться с моими личными убеждениями. И если кто-то скажет, что я предаю Германию, то это ложь. Я как раз хочу, чтобы Германия жила. Да, через поражение, через позор. Но она останется. Я искренне надеюсь на это. Хорошо. Сосновский поднялся. Спасибо за то, что вспоминаете и хотите помочь. Хорошо, что вы понимаете, что, помогая нам, вы помогаете и себе, и Германии. Они с Шелестовым отошли подальше от палаты и остановились у окна. Сосновский еще раз пересказал Максиму весь разговор, отдельно остановившись на интонациях и мимике раненого. Думаешь, что это правда? Спросил Шелестов, понимая уже, что Сосновский тоже верит пленному майору. Ну что же, очень даже может быть, что он и не врет. Придется мне самому ехать в Ленинград. Тебе, Михаил, лучше оставаться в Пскове. Лангенберг может вспомнить еще что-нибудь. Он тебе верит и как ценный свидетель может пригодиться для опознания. Мы сейчас с тобой зайдем к начальнику лагеря и предупредим его, чтобы Лангенберга не трогали и не отправляли отсюда, а на обратном пути заскочим в штаб 196-й дивизии и отправим шифровку Платову, чтобы он организовал приказ относительно майора Карла Лангенберга». «Инженер», — задумчиво произнес Сосновский, «научный институт, завод». «Инженер, если Абвер стал привлекать его к подготовке операции, значит все намного сложнее, чем просто минирование какого-то объекта. А ведь в Ленинграде разрабатывали и производили и взрывчатое вещество для боевой части реактивных снарядов для наших «катюш» и топливо для их двигателей. В самой установке ничего сложного и секретного нет, а вот реактивные снаряды...» «Согласен, инженера надо искать». — ответил Шелестов. — Сами немцы в ответ на наш реактивный миномет ничего путного создать не смогли. Их шестиствольный миномет, кроме рева и дыма, выдает в основном отвратительную точность стрельбы. Инженер из Ленинграда. Не могу поверить, что там, в городе, когда такое, нашелся человек, который невероятно. Когда Шелестов вошел в здание комендатуры, Навстречу ему с деревянной лавки у стены поднялась Вероника Матвеевна. Вид у женщины был взволнованный. Она шагнула навстречу подполковнику, но тут же замерла, не зная, можно ли подходить к нему при всех. Но тут вмешался дежурный. Он вышел из-за своего стола и вскинул руку к фуражке. — Товарищ подполковник, вас дожидается гражданка. Уже час сидит. А зачем не говорит? Да — Да-да, спасибо, товарищ капитан, — поблагодарил дежурного Шелестов и подошел к учительнице. — Что-то случилось, Вероника Матвеевна? — Пойдемте ко мне. Женщина шла рядом, сжимая руки и теребя подвернутый рука в своей фуфайке. Учительница сильно нервничала. Это было заметно. Шелестов отпер дверь и вошел в комнату, приглашая женщину последовать за ним. И только плотно закрыв за собой дверь, он спросил. — Ну, рассказывайте, что стряслось. — Я ее видела, Максим Андреевич! — выпалила женщина, глядя в глаза подполковнику с надеждой, что это важно, что она не зря его ждала, не зря так спешила сюда. — Так, стоп! — Шелестов подвел женщину к столу, усадил ее на стул, а сам расположился напротив. — Теперь спокойно и подробно рассказывайте. — Кого вы видели? — Ту самую женщину, про которую вы меня расспрашивали, которая жила несколько дней в пустующем доме на окраине нашей Малой Калиновки. Ну, та самая, которая лечила раненого солдата, вы еще просили описать ее внешность. — Хорошо, Вероника Матвеевна, теперь спокойно расскажите, почему вы уверены, что это она? — Так я ее хорошо видела, вот как вас сейчас, и походка и жестикуляция, и мимика. Это точно она. Я как увидела, аж похолодела вся. Меня как обухом по голове стукнули. — Хорошо. А теперь расскажите, где вы ее видели. — Там, в старом Запсковье, на улице Тополевой. Я и дом запомнила. Шелестов видел, как волнуется женщина, но спешить было нельзя. Надо получить от нее полную информацию, а потом уже что-то предпринимать. В такой ситуации нельзя спешить, можно так напортачить, что потом не исправишь. Он положил ладонь на руку учительницы и спокойно, но настойчиво попросил. Вероника Матвеевна, вы сейчас спокойно и очень подробно расскажете мне, при каких обстоятельствах вы увидели ту женщину, как вы попали на эту улицу и дальше по порядку. Так там моя родственница неподалеку живет, она плохо ходит, вот и попросила меня сходить на рынок, купить немного овощей. И я и пошла. А дорога как раз по Тополевой к рынку ведет. Там, возле одного дома, я ее и увидела. Она входила в подъезд. Каблук у нее еще попал в щель между ступеньками. Она остановилась, чертыхнулась, а, а потом обернулась, по сторонам настороженно так посмотрела и вошла в подъезд. Несколько секунд я ее видела очень хорошо и близко. — А она вас? — Думаю, да, только не узнала. Она же в деревне меня не видела, да и в платке я там ходила. Это же я за ней наблюдала через окно, а не она за мной. — Вы уверены, что в Малой Калиновке эта женщина за вами не наблюдала так же вот через окно? — Почему? Вы же этого не видели. А если наблюдала? — О, Учительница испугалась и даже прикрыла рот рукой. — Это что же получается? Если я ее видела, и если она враг, как вы говорите, то она ведь тоже наблюдать за мной могла. Понять хотела, опасная я соседка или нет. Это же проще простого. И сейчас я, значит, прямо ей и показалась, и она теперь... — Ну, ну, ну, — улыбнулся Шелестов, — давайте вспоминать, какие у нее были глаза, когда она посмотрела на вас как посмотрела, внимательно или просто скользнула взглядом, как по случайной прохожей. — Наверное, скользнула, — тихо ответила женщина, задумчиво глядя в сторону, но потом сразу перевела взгляд на Шелестова. — Только глаза у нее, знаете, цепкий такой взгляд, скользнула, как ножом полоснула. Ох, не знаю, даже теперь Максим Андреевич. — Не переживайте, — успокоил Шелестов. Вы останетесь теперь здесь, под охраной. Пока мы во всем не разберемся и не убедимся, что вам не угрожает опасность, без охраны вас не оставят. Говорите адрес этого дома и в какой подъезд она вошла. Найти гражданскую одежду подходящего размера и сумку с инструментами электрика удалось быстро, но только для двоих. Шелестов и Буторин переоделись. Сосновский и Коган вместе с участковым милиционером должны были ждать неподалеку и явиться по первому зову. Быстрый осмотр показал, что в старом двухэтажном доме, еще до революционной постройки, было два подъезда. На каждом этаже по три квартиры. Осложняло ситуацию то, что кроме входа в дом со стороны улицы, так сказать, с парадного подъезда, имелся еще и черный ход во двор. Когда-то им пользовались для хозяйственных нужд мусор вынести, белье во дворе повесить, уголь или дрова в дом занести. Теперь, как заявил участковый, черный ход во всех квартирах заколочен. Пользуется им или нет, выяснять было некогда. Пришлось отправить Когана к черному ходу. Изображая электриков, проводивших плановую проверку внутриквартирной проводки, оперативники стали обходить квартиру за квартирой. Подъезд был грязный пропахшей кошачьей, а может и человеческой, мочой и мышами. Под потолком чернела пыльная паутина многолетней давности. Света в подъезде не было, даже провод кто-то выдрал вместе с изоляторами. В одной квартире жили две старушки, боязливо, но безропотно впустившие электриков к себе. Они испугались предупреждения, что может случиться пожар, если не проверить проводку, остаться без жилья, а то и вовсе сгореть им было страшнее, чем пускать двух незнакомых мужчин. А может, просто не боялись, грабить-то у них было нечего. В следующей квартире жили две женщины с больным рахитичным мальчиком. Шелестов и Буторин, обходя комнату за комнатой, проверяя кухню и санузел, старались найти признаки, что здесь живет еще кто-то — женщина или мужчина. Приходилось принимать заранее ситуацию, что за этим подъездом придется устанавливать наблюдение. Скорее всего, этот обход ничего не даст. Немецкие агенты, как правило, хорошо подготовлены, чтобы не оставлять видимых следов. И еще одна квартира. Но в ней никто не открыл дверь. Соседки, которых расспрашивали электрики, заявили, что не видели никого из хозяев уже очень давно, чуть ли не с 41-го года. И вот второй этаж, и снова старик со старухой, которые еле передвигались. Оказалось, что им помогал сосед, инженер-железнодорожник, вернувшийся из эвакуации и теперь восстанавливающий железнодорожные пути в Пскове и пригородах. В квартире самого инженера царило запустение. В 41-м его с женой эвакуировали в Горький, там жена скончалась от воспаления легких. А он вот выжил и вернулся сюда. — Я и живу теперь благодаря работе. Родине помогаю, чем могу, несмотря на возраст, — тихо говорил инженер. — А в доме не до домашнего мне уюта. Часто даже нет времени вернуться. Ночую в теплушках и рабочих вагончиках. Квартира и правда мало напоминала жилую. Пыль, мусор под веником в углу, одинокая чашка на столе. Шелестов все же отметил, что нужно сделать запрос на инженера в Горький. Снова квартира, в которой никто не открыл дверь. «Там семья жила с ребенком, а уж потом и не знаю, что с ними случилось», — пожал плечами инженер. «Тяжкие времена. Все могло случиться. Я, как уехал в сорок первом, так больше их и не видел. И в квартире ни звука». Другого выхода не было. Шелестов, собственно, предполагал, что найдутся необитаемые квартиры, и их придется проверять. А женщине, схожей по описанию с той загадочной личностью, появившейся в крайнем заброшенном доме Малой Калиновки, а потом исчезнувшей, тут никто не слышал. Здесь, по утверждению жильцов, вообще посторонних не бывало. Для этого и понадобился участковый милиционер. Тот привел слесаря из дома управления, который долго возился с замком, Наконец, открыл дверь пустующей квартиры второго этажа. С первых же шагов стало понятно, что в квартиру три года не ступала нога человека и не открывалась дверь. Толстый слой пыли на полу. Электрики и участковый, сразу же войдя в прихожую, оставили заметные следы. Дальнейшее изучение квартиры подтвердило, что жильцы или посторонние люди в ней не появлялись очень давно. Спустившись на первый этаж, Электрики с участковым милиционером стали ждать, пока слесарь откроет другую пустующую квартиру. Шелестов уже начинал подумывать, что кто-то из жильцов врет, или та женщина, которую они разыскивают, зашла в подъезд специально, чтобы запутать возможную слежку. С этим домом ее ничего не связывает, а запутать удалось. Целый спектакль пришлось разыгрывать на пустом месте. Скорее всего, их в этой квартире ждет то же самое. Толстый слой пыли и ни одного свежего следа с самого начала войны. Щелкнул дверной замок. Участковый, уже поблагодарив слесаря, выпроваживал его, когда Максим осторожно приоткрыл дверь. Первое, что бросилось ему в глаза, — листок бумаги, свернутый вдвое. Обычный листок из ученической тетради. Буторин встал рядом с Шелестовым и заглянул в квартиру. Даже на первый взгляд она выглядела не так, как заброшенная три года назад квартира на втором этаже. Здесь жили, здесь подметали пол, но почему-то соседи не видели и не слышали этого загадочного жильца. Глухие старики? Пожалуй, но дело не только в этом. Оперативники вошли в квартиру, Буторин сразу присел на корточки. Он поднял лист бумаги, развернул его. Химическим карандашом, аккуратным женским почерком было написано «Завтра в двенадцать часов в парке». «Бумага здесь лежит недавно», — прокомментировал Буторин. «На ней нет пыли, а на полу есть. Тот, кому предназначена эта записка, не заходил сюда несколько дней». Шелестов обернулся к входной двери. Почтовая щель на двери имелась, а вот почтового ящика с внутренней стороны, как это бывает, Не было. Судя по посланию, получатель прекрасно знал, в каком парке должна произойти встреча. Значит, она не произошла. На часах была половина первого. Напрашивался вывод, что записку принесла та самая женщина, которую видела Вероника Матвеевна. И она ждала тайного жильца этой квартиры навстречу. А он почему-то не появился дома, и, судя по небольшому слою пыли на полу, Не был тут уже несколько дней. — Послушайте, — Шелестов повернулся к подошедшему участковому, — какой здесь есть поблизости парк? Или таких несколько в Пскове? — Вообще-то парков в городе до войны было много, — поспешил ответить участковый. — Сейчас их уже парками и не назовешь. Около Богоявленской церкви есть парк. Есть парк на набережной, где Пскова с Великой сливаются. «Хорошо», — кивнул Шелестов на входную дверь. «Стойте здесь, а мы обойдем квартиру». В квартире точно жили. Никто не пользовался примусом, не открывал воду, потому что могли услышать соседи. Также точно здесь давно не пользовались канализацией. Но человек, который тут ночевал, ел на кухне. Один недоеденный кусок хлеба остался в кульке из газеты. И банка из-под тушенки с алюминиевой ложкой все еще стоит на столе постель на старом диване свернута наволочкой простыня не свежие на краю шерстяного клетчатого одеяла пятно обычный круглый стол стоит у стены а не посреди комнаты на столе керосиновая лампа окна закрыты черными плотными занавесками чтобы можно было в темное время суток зажигать свет электричеством жилец не пользовался и это объяснимо Шелестов подошел к столу и увидел еще один лист бумаги. Только это уже был лист, вырванный не из ученической тетради. Обычная пища бумага. Виктор, смотри, позвал Шелестов, кажется, мы опоздали. Буторин подошел к столу и уставился на неровный нервный почерк. В НКВД СССР от гражданина Косорезова ЕМ. Заявление. Или мы опоздали. «Или кто-то успел раньше нас», — проворчал Буторин. «Опаздываем мы, Максим, с самого начала на целый шаг. Но как он выходил и входил сюда, что его ни разу не заметили соседи?» «Черный ход», — напомнил Шелестов. «Он пользовался черным ходом. Там почти нет пыли на дверной ручке, в отличие от двери на общую лестницу». Они начали осматривать комнату, и на этажерке в углу... Нашли свернутые листы плотной желтоватой бумаги. Разворачивая лист за листом, оперативники убедились, что это крупномасштабные топографические карты, скопированные вручную. На всех картах были изображены берега Псковского озера и южной части Теплого озера. Никаких пометок, никаких иных знаков, кроме топографических символов. — Завтра же с утра разделитесь, — приказал Шелестов, — и прочешите все берега озер. Опросить всех рыбаков, всех, кто бывает на побережье. Любое упоминание о чужаках фиксировать. Заканчивайте тут, я в милицию. Попробуем прямо из городского отдела разослать циркуляр по всем отделениям. — Ты все-таки думаешь, что побережье? — спросил Буторин. — Надо искать важные объекты на берегу и проверять их. «Может быть, может быть», — покусывая от напряжения губы, — пробормотал Шелестов. «Не дает мне покоя эта связка. Озера, побережье, инженер, заявление в НКВД. Неужели решил сдаться, осознал? Да только явно не успел».